Он вылил яд в последний момент, потому что понял, его могут поймать. Если бы король чуть меньше любил молодую жену, у Флега был бы шанс. Но он боялся, что Роланд не успокоится, пока не найдет убийцу, и уже представлял свою голову на шесте над стеной замка. За подобное злодеяние король жестоко отомстил бы любому, даже ему. Так Саша спаслась. В тот раз защищенная страхом Флега и любовью своего мужа. Ведь в конце концов Флэг по-прежнему оставался ближайшим советником короля. Но в тот раз Саша победила, хотя потом Флегу и удалось взять верх».